Железная сваи и острые рога поразили преграду синхронно. Два крупнейших аватара атакующего отряда на мгновение замерли, а затем не смогли впитать энергию отдачи и отлетели назад. Паэлл и Кассис упали на спину. Через мгновение мотоцикл Эша боком врезался в стену. Наездники дружно амортизировали об неё правыми ногами и не получили смертельного урона. Но удар лишил железного коня правого зеркала и погнул в выхлопную трубу. Хароюки расправил крылья, помогая тормозить всем бежавшим позади аватаром. Вместе с тем он не смог сдержать изумленного возгласа. «Не может быть! Даже не поцарапали!» Идеально гладкая поверхность стены как будто впитывала льющийся с востока фиолетовый рассвет. И тускло блестела. Сильнейшие удары Пайла и Кассиса не оставили на ней даже царапины, не говоря уже о трещинах. Калетка десятиметрового диаметра и такой же высоты полностью отрезала аватаров от внешнего мира. «Этот лёд тоже порождён инкарнацией», – прошептала Метатрон с левого плеча. Едва осознав смысл её слов, Хараюки быстро развернулся и увидел чёрный силуэт по ту сторону стены. Голос, объявивший название техники, однозначно принадлежал Глейсер Бегемоту. По ходу битвы с Харуюки Бегемот сражался честно, как и подобает игроку в файтинг. Он не нападал из-под тяжка, не звал на помощь своих, не оскорблял противника. Однако сейчас он нарушил самое страшное табу Бёрст и применил инкарнацию первым. С учётом того, что осциллаторий переместили Нега Небилас на неограниченное поле с помощью инкарнации, и скорее всего теперь пытались уничтожить их через бесконечные убийства, удивляться запрещенным приемам уже не стоило. Но Харьюки всё равно не сдержался и закричал. «Бегемот!» Неизвестно, пронзил ли его голос инкарнационный барьер Фука и ледяную стену. Но чудище сдвинулось. Впервые после смены поля. Оно медленно поднялось, вознося снова Фейри еще выше. Узкие линзы вспыхнули голубым. «Во имя справедливости», — объявил бегемот тяжелым голосом, который словно раздавался прямо в голове. «И во имя всех бёрстлинкеров вам придется исчезнуть здесь и сейчас». «Во имя справедливости? Во имя бёрстлинкеров?» Переспросил Хоруюки голосом таким хриплым, словно он доносился из самого чрева аватара. «Хочешь сказать, вы поступаете по справедливости? На самом деле вы уже давно всё поняли», — ответила ему снова Фейри с головы бегемота. «Вы уже заметили, что над этим миром висит проклятие куда, куда более страшное, чем бронебедствие и СС-комплекты?» Тоненькие ручки явно непригодные для контактного боя, вытянулись к тёмному небу. Стройный силуэт окутало ледяное свечение. «Но мы освободим вас, атаков проклятия!» Вибрирующий белоснежный оверрей Сноу Фейри разошёлся во все стороны. Касаясь бесчисленных бесплотных снежинок, он обращал их в частицы света. «Брайникал!» «Подводный ледяной сталактит». Весь выпавший снег заблестел и закружился в неистовом вихре. Он превратился в стену белого света, который поглотила Бегемота и Фейри, и Сангакудзи, и весь остальной пейзаж. Харуюки инстинктивно прыгнул в стойку, но белый буран бушевал лишь за пределами ледяной клетки, не приближаясь. Неужели и это ещё одна обездвиживающая техника, призванное остановить бегство семнадцати бойцов. И если да, не лучше ли поскорее разрушить ледяную стену и избежать не дожидаясь продолжения? Эта мысль побудила Харуюки вытянуть пальцы правой руки и приготовиться включить лазерный меч, его собственную инкарнационную технику. Но не успел Харуюки сосредоточить воображение, как с левого плеча раздался возглас трёхмерной иконки. «Сверху, слуга!» Хотя Метатрон говорила негромко, вверх посмотрел не только харуюки, но и несколько его товарищей. Затем их, к примеру, последовали остальные. Они увидели, как на них опускается похожая на воронку белоснежная туча. В следующее мгновение харуюки признал в беспорядочно подрагивающей массе бешено вращающийся вихрь. Точнее, смерчи снега и льда. «Неужели этот смерч и есть тот самый Брайникл?» Инкарнационная техника Snow Fury. Верилась трудом. Разве бывают атаки настолько медленные? За секунду смерч опускался от силы на метр. В этот момент острие смерча находилось где-то в 30 метрах над ними. То есть путь до аватаров занял бы примерно полминуты. Пожалуй, в дуэли один на один от такой атаки увернулся бы даже самый неуклюжий бёрст-ленкер. Стало быть, Фейри применяла эту технику только когда точно знала, что цели не смогут сбежать. А поскольку уверена, что не промахнётся, предпочитает вкладывать не в скорость, а в... «Это нехорошо», — подкрепил мысли Харуюки хриплый голос Тистал Перкупайн. Шерсть на спине встала дыбом словно выражая её напряжение. Скорее всего, эта инкарнация типа попадёт хана, она жертвует всем ради чистой мощи, продолжила Тистол. Если не сумеем сбежать или защититься, будет очень плохо. В ответ сразу же раздался голос Фука, командующий всем отрядом. Все, у кого есть защитная инкарнация, готовьте техники к бою. Остальные «Ломайте стену физической или огненной инкарнации!» «Так точно!» Воскликнул Харуюки в ответ и на этот раз всё-таки сосредоточил своё сознание. Стоявший справа Такума выстрелил из усиливающего снаряжения и перехватил выскочившую сваю левой рукой. Акера, находившаяся слева, скрестила руки перед собой. «Сиан Блайт! Фейс Транс -кин! Воскликнули одновременно два синих аватара и одновременно же испустили оверреи двух разных оттенков. Свой бой Сиан Пайло превратился в двуручный меч, а текучая броня Аквакаррент обратилась с ледяным доспехом и парой катарских клинков. Эшроллер из принципа не учился инкарнации. Бушутан и Олиф Граб после случая с АСС комплектами держались от этой системы как можно дальше. Троица Пятипакет только на днях услышала о существовании этой силы. А был пока что не научилась применять её должным образом. Все эти аватары встали в центре клетки, а остальные выстроились кольцом вокруг них и приготовили инкарнацию к бою. Защитников нашлось трое. Скайрейкер поддерживала вуаль ветра, Ордер сменила лук на веер, а Кассис Мус наполнил рога свечением фиолетового вюррея. Среди нападающих, помимо Сильверкроу, Сиан Пайла и Аквикаррент, оказались выпустившие длинные когти Блат-Леопард, снявшая с пояса клинки Маджента Сизза, а также Тистал Перкупайн, превратившая шерсть на спине в острые иглы. Вся подготовка заняла у аватаров около 10 секунд. Когда они закончили, остриё Белого Смерча находилось уже метрах в 15 над ними. Оставались 15 секунд, которые для напряжённого до предела бёрста линкера могли тянуться очень и очень долго. «Даю отсчёт!» – объявила Фука. Харуюки, Такому и Акера одновременно нацелились на ледяную стену. Фукаута и Кассис подняли руки к снежному смерчу. 3. два, один, ноль!» Как только закончился краткий отсчёт, Харуюки занёс правую руку. «Лазерфорт!» «Решимость! Я разрублю эту стену!» Слилась с мысленным образом и соткала световой меч. Такому и Акера тоже обрушили на лёд свои клинки. Хароюки спустил боевой клич и собрался уже пронзить клетку, в которую их заключил глейсер-бегемот. Но в этот миг он краем глаза заметил некую фигуру. Хароюки готов был поклясться, что ещё секунду назад её здесь не было, но складывалось впечатление, что фигура не возникла из воздуха, а всё это время стояла на месте, не привлекая внимания. До столкновения инкарнационной техники Харуюки и ледяной стены оставалось 2-3 десятых секунды. И тем не менее чувства Харуюки сообщили ему, что за это мгновение таинственная фигура успела появиться, вскинуть правую руку, и хладнокровно объявить название инкарнационной техники. «Imaginary Time! Мнимое время!» За голосом не последовало ни света, ни звуков, ни дрожи. Шкала здоровья Харуюки тоже нисколько не сократилась. Изменилось лишь одно. Инкарнационный клинок, вырастающий из правой ладони, бесследно исчез. Вот У Такому исчез двуручный меч, который он уже опускал на стену. Ледяной доспех Акеры в одночасье растаял. Инкарнационный барьер Фука, накрывавший всех аватаров, тоже пропал за какое-то мгновение. Как бы Харьюки не изумлялся, он уже не мог остановить удар, в который вложил все свои силы. Вытянутая ладонь врезалась в лёд. Естественно, ни проломить, ни даже поцарапать стену не удалось. Пальцы отозвались резкой болью, серебро на них заскрипело... Однако Харуюки будто не заметил ни того, ни другого. Инкарнация, отменяющая инкарнацию. Харуюки не мог поверить, что такая техника существует, но не мог подобрать иного объяснения. «Что?» – послышался голос Такумо. «Невероятно!» – обронила Акера. Одновременно с их возгласами Харуюки повернулся влево, и сосредоточил взгляд на появившемся из ниоткуда дуэльном аватаре, похожий на зубочистку силуэт. Маска без носа и рта, броня цвета фарфора или слоновой кости. Айвори Тауэр, уполномоченный представитель Белой Королевы и один из Семи Гномов. Этот аватар присутствовал на трёх конференциях Семи Королей, но Харьюки никогда не сражался против него и не встречал его на дуэльных полях. Первым его ощущением было изумление от того, что Айвори Тауэр так неожиданно объявился и успел применить устрашающие силы технику, разом загасившую девять инкарнаций. Однако удивление быстро уступило место ужасу. Они не смогли разбить ледяную клетку, вернее ледниковый период глейсер-бегемота, а значит не могли убежать. Тем временем огромный грозный Брайникл Сноуфейри всё ещё опускался на них. Острё смерча висело уже над самыми головами аватаров, и до столкновения с Землей оставалось шесть... 6... нет, пять секунд. Первая от шока и ужаса оправилась Фука. «Ворон-сан!» – разорвал её голос краткое затишье. Она развернулась и на этот раз воскликнула хором с Метатрон. «Беги!» С одной стороны, шансы перемахнуть через 10 стену действительно были лишь у крылатого Сильверкроу. С другой, не мог же он бросить друзей на смерть, чтобы спастись. Харуюки отбросил сомнения уже через мгновение. Фука отдала приказ не от отчаяния. И если спасется хоть один аватар, появится шанс переломить ход битвы. Смерть всех без исключения худший из исходов. Его они должны были избежать любой ценой. «Есть!» – отозвался Хоруюки, сжал волю в кулак и расправил крылья. Три секунды отделили смертоносный смерч от земли. «Еще хотя бы одного!» Харуюки обернулся и протянул руки к самому легковесному из всех рядом стоящих аватаров. «Белл!» «Две секунды!» Услышав возглас Харуюки, Лаймбелл рефлекторно протянула к нему руки. Харуюки оттолкнулся от земли, схватил её руки и, что было, сил замахал крыльями аватара. Одна секунда. Харуюки взлетел, крепко прижимая к себе Лаймбелл. Спиной он ощутил ледяной ветер, крутившийся по спирали. Харуюки не касался смерча, но холод иглами пронзал спину и подгрызал здоровье. Ах. Харуюки стиснул зубы и выскочил наружу через проём между ледяной стеной и смерчем. Одновременно с тем, как холодный вихрь достиг земли, Лаймбелл завопила одновременно с тем, как Харуюки и сам заметил происходящее краем правого глаза. Внутренности десятиметровой колетки вмиг заволокло белым. Алмазная пыль, тускло блестевшая в лучах рассвета, скрыла аватаров их товарищей с глаз. В следующее мгновение из самого центра клетки изверглись три спецэффекта – голубой, фиолетовый и коричневый. Шоколад, мент и плам сильно пострадали в бою с бегемотом, и не выдержали первыми. С небольшой задержкой вспыхнули два зелёных столба. Видимо, погибли Утан и Ольф. Харюки надеялся, вернее молился, что других спецэффектов не будет. Однако звуки бьющегося стекла не думали затихать. Два синих спецэффекта у края клетки. Сиан Пайл и Аквакарант. Серый и фиолетово-красный ближе к центру. Эш-роллер и Маджента Сиза. «Нет!» – воскликнул Харуюки, зависший на небольшом расстоянии от клетки. «Слуга!» да, – да, да. крикнула ему Метатрон. Смотри! «Смотри!» Харуюки быстро перевёл взгляд и увидел, что с крыши здания на западной границе поля боя Один за другим спрыгивают аватары и широкими прыжками приближаются к клетке. А -а -а. Время битвы ещё не пришло. Вновь расправив крылья, Харуюки полетел на юго-запад к станции Синагава. Из-за спины не доносился топот преследователей. Одни только звуки гибели попавших под удар смерча аватаров. хароюки летел как мог и мысленно считал их. Десять. 1112 он не видел самих спецэффектов но каким-то образом знал кто именно умер касси смус тиол перкупайн ордермдан 13 боллат леопард и наконец 14скай рейкер нет. нет тихо простонал харуюки чувствуя как под линзами аватара проступает влага